Глава 11. Сенсор-передатчик был сродни идиоту с мегафоном. Его тайком установили на древний придревний спутник, часть того космического утиля, который делает путешествия внутри системы из-за ее пределами, такими романтичными. За несколько дней до исторической встречи на борт спутника поднялся техник. Он сориентировал прибор, включил его. Задержался на мгновение, подивившись примитивнейшей машине, дурацкому оптическому компьютеру и был таков. Прибор пока выжидал, игнорируя поток кораблей, приближающихся к планете. Не то, слишком малы и слишком мало. Затем он словно проснулся. «Корабли, много кораблей, много больших кораблей!» Сенсор-передатчик промычал свое сообщение дважды на обусловленной частоте. и расплавился, превратившись в груду пластмассы. Стэн выключил приемник и швырнул его в кучу хлама в центре бункера. «Наши клиенты идут, пора и нам». Команда схватила поклажу, включая длинные тяжелые цилиндры в пухлых рюкзаках, и направилась к наклонному туннелю. Все они были одеты в фототропную униформу, которая, ко всему прочему, давала и некоторую защиту от инфракрасных датчиков системы обнаружения. Хавел нажал кнопку и узкий луч осветил график движения спутников-наблюдателей. «На полтора часа чисто, потом спутник будет над нами». «Все равно, использовать верхнюю защиту», – распорядился Стен. Вальдива спросила. «А эти м -м, медведи, которых ты упоминал, они в темноте видят?» Один из Драньи разразился смехом. «Нет, но обнять их было бы интересно». «Обнять?» Медведи были первыми в команде по силе, не говоря уже о тех орудиях убийства, которые несли бойцы. Цилиндры с пусковыми установками и прицелами, плюс у каждого армейский нож, лучевое оружие одноразового действия, три типа гранат и пушки в виде коротких бочонков, заряженные чрезвычайно мощными взрывчатыми пулями из АМ-2. Отличный аргумент в кабацком споре. Стэн последний раз оглядел их нору укрытия. Через 10 часов... Зажигательная бомба уничтожит лишнее имущество, пустые банки с сухим пайком, гражданскую одежду. Все члены команды, кроме Нрандия, с тех пор, как они прибыли на землю, носили специальные мембранные перчатки, чтобы не оставлять ни малейших отпечатков пальцев. Их квартиры в Кузбее были тщательно вычищены, даже анализ на ДНК ничего не даст. Кроме того, у каждого члена команды на поясе был закреплен датчик жизни. При любых изменениях в организме хозяина, таких как смерть, он должен был сдетонировать, не оставив даже трупа для вскрытия. За исключением цилиндров, все это было нормальное снаряжение для любой миссии спецподразделения богомолов. Бригадир Мэвис Симс давала ту же присягу, что и Стэн, но интерпретировать ее она предпочла по-другому. Мэвис лишила сна с тех пор, как вернулась в фальшивой военной игры, где была завербована заговорщиками. Пять поколений симсов верно служили империи. Не зря фамильный девиз рода, правда немного смущавший своей крикливостью, гласил «Верность до самой смерти». Ни один из симсов никогда не нарушал его. И теперь очередной бессонной ночью бригадир симс приняла решение, что и она не отступит от этой клятвы. Возбужденная атмосфера в комнате связи скоро сменилась унылой тоской. Военные техники нервно суетились несколько часов, пока имперские корабли приближались к системе Хонза. Когда началось маневрирование, члены Тайного Совета заняли свои места буквально в первых рядах. На командира флота обрушился град выразительных команд. Ответы поступали краткие, похожие на боевые сводки. Световую панель во всю стену сплошь усеивали мигающие красные и зеленые огоньки, отмечавшие продвижение флота. Это было чертовски внушительное зрелище. Вначале. Затем веками отработанная практика, совершенно необходимая для любой широкомасштабной операции, дала себе знать. И машина медленно завертелась. Медленно, медленно, с бесконечными обратными отсчетами времени на каждом этапе. Затем часы снова поставили на ноль. изготовившись для решающего момента. К тому времени, когда флот замедлил свое движение, затаился и начал готовить наживку для Хонза, Тайный Совет, казалось, забыл обо всем на свете. Уже не в первый раз за последние два часа Кайс сравнивал эту акцию с теми немногими военными фильмами, которые ему довелось посмотреть. Теперь он понимал, почему их создатели избегали даже малейшего намека на реальные события. Судя по фильмам, Военной верхушке для стратегического планирования и выбора цели требовалось примерно 3 минуты. Далее обычно следовала сцена, что все это для нас значит, который которой каждый герой размышляет о смысле своей жизни. Если герой ласковый и сердечный, то обычно он погибает. Если он злой и циничный, он должен в конце концов наверняка увидеть свет в конце тоннеля. Целые легионы кораблей бросались в фильмах в пламя молниеносных операций. Стандартный сюжет требовал моментальной победы, следовавшей за поражением, когда казалось, все было потеряно. И, наконец, отвага и хитрость героев побеждают всех врагов. Кайс не любил фильмов, но это шоу нравилось ему еще меньше. Он слегка шевельнулся, когда маленький кораблик пересек невидимую линию, обозначавшую начало территории Хонза. В любой момент мог последовать громкий протест со стороны небольшого, однако хорошо вооруженного патрульного корабля, а вслед за тем и настоятельное требование покинуть территорию. Было решено, что передовой корабль пропустит мимо ушей это предупреждение. Если он продвинется достаточно далеко, то патруль Хонза наверняка откроет огонь. А затем на беспомощный Хонза, на их опрометчивость, пойдет гнев имперского флота. Шло время, а ничего не происходило. Краа распорядились принести еще еды, Большой банкетный стол опустил уже дважды, большую часть всего сожрали и выпили близнецы. Они ели до тех пор, пока кожа даже толстой края не готова была лопнуть. Они извинились, так как худой, надо было помочь доставить сестрицу в сортир. Послышались громкие, рыгающие звуки, затем обе вышли сияющие и довольные. Поначалу Мел, Принкайс и Лавет чувствовали лишь отвращение. Но после второго такого случая в них, как ни странно, проснулся болезненный интерес к происходящему. Видимо, это зрелище было более захватывающее, чем то, что происходило сейчас на большой панели устройства связи. Когда ожидавшие выбирали себе угощение, раздался трескучий голос. Голос Хонза. «Центр неизвестному кораблю! Пожалуйста, представьтесь!» Корабль не отвечал, и возбуждение в комнате связи разгорелось новой силой. Каждый из пятерки в нетерпеливом ожидании подался вперед. «Центр неизвестному кораблю! Вы нарушили наши границы! Вернитесь! Повторяю, вернитесь!» И снова ответа не было, в точном соответствии с планом. Кораблик на большом экране неуклонно продвигался вперед. Техник, наклонившись к Кайсу, прошептал, что Хонза переходит от простых предупреждений к полной боевой готовности. «В любой момент может быть пущена ракета». Потом раздался громкий рев отчаяния. Несмотря на все прогнозы, патрульный корабль отступал. «Неизвестный корабль!» – раздался голос командира Хонза. «Берегитесь! Мы зарегистрировали нарушение нашего суверенитета. Об этом немедленно будет доложено соответствующим инстанциям». «Что за чертовщина?» – проворчала одна искра. «Почему эти ублюдки не стреляют?» «Чертовы трусы!» – Заорала другая. «Ну, стреляй ты, дерьмо! Огонь!» Несмотря на это ободряющее высказывание, Хонза предпочли поступить по-своему. Их корабль показал хвост и был таков. Члены тайного совета подавленно молчали. Несчастные техники испуганно озирались, ожидая, что сейчас им предстоит оправдываться. «Что делать?» – прошипел Лавет. Но «Ну и черт с ними! Все равно наступать!» – заявила толстая крага. «Не знаю», – сказала Мелприн. «Стоит ли?» «Я имею в виду, не меняет ли происшедшие наши планы?» Кайс считал, что меняет, но уверен не был. «В конце концов, они так близко! Патруль маленький, флот на месте и совсем рядом запас АМ-2». В этот момент экран потемнел и дал совсем другое изображение. Встревоженные члены тайного совета увидели лицо шефа корпуса «Меркурий» по индекса. Он не попросил извинения за вмешательство. «Меня предупредили, что команда заговорщиков-убийц в этот момент прибыла на место и готовится к удару. Господа, вы немедленно должны передать себя в руки сотрудников службы безопасности. Для паники причин нет. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, все будет хорошо». Члены совета затряслись, когда дверь с треском распахнулась и в комнату вломились сотрудники службы безопасности в масках. А затем пятерых правителей всего, чем раньше правил Вечный Император, как маленьких детей, увели в укрытие. Где-то в удаленной системе Хонза флот ожидал указаний.